Техника Брэндона, подобная используемой Интерполом, смогла засечь выпущенную пулю и в миг показать траекторию полета. Это было так близко к его засаде, что он мог видеть происходящее и без бинокля. Хотя Шейла подъехала позже него, времени хватило на то, чтобы все подключить и привести в действие. Пленка начала отсчитывать сантиметры и секунды, оставляя след цифровой записи. Не успел он обрадоваться тому, как окруженный охраной на своих двоих целый и невредимый пастор исчез со сцены, освобождая выход для участников программы, как заметил движение на чердаке. Два черных и лучших в своем деле наемника столкнулись под покровом ночи над головами десятков тысяч людей. Брендон не мог принять точного решения, вмешаться ли в битву титанов или остаться в тени. Их удары были похожи на тщательно отрепетированные трюки актеров из голливудских боевиков. Они словно знали наперед, какую атаку изберет противник. Одновременно с ударами срабатывали блокирующие приемы, и киллеры сплетались в диковинном танце восточных единоборств. На какое-то мгновение показалось что наемник без шлема начал сдавать перед быстрыми и резкими ударами противника, но в следующем маневре в руках уступающего блеснула сталь ножа. Нож порхал в миллиметрах от защитника Светланы, который мастерски уворачивался, но один удар все-таки смог зацепить плечо и отвлечь его внимание. Этого хватило для того, чтобы сорвать шлем с головы противника». Брендон замер. Он не видел лица разоблаченного киллера, но мог прекрасно разглядеть удивление на лице противника, прочитав по губам фразу, которая в ругательной форме выражала всю полноту чувств. Разоблаченный ударом ноги выбил шлем из вражеских рук и заполучил его обратно. «Битва продолжилась!» Может, он сможет рассмотреть лицо в замедленном просмотре пленки, пока глаза брендона не смогли даже запечатлеть примерного образа. А сейчас он был увлечен диковиной битвой. Соперники были похожи на двух скорпионов, которые то замирали на месте, то резко бросались друг на друга. Хотя удары так и сыпались, ни один из них не достигал цели. Словно вечный двигатель работал где-то внутри этих убийц. Их силы ничуть не ослабевали, и ни один не казался уставшим. Им явно было недостаточно места на чердаке. Тот, который в шлеме, выскочил в окно, уцепился за карниз и с легкостью акробата влез на крышу. В этих движениях и сливающемся с ночью камуфляже брендон узнал убийцу отца. Это точно агент Тень. Мирроу был более неуклюж. Но он не отставал от своего врага и лез в капкан, о котором даже не подозревал. Брендон знал, что крыши — это стихия тени. Там он чувствует себя свободно и легко. Поэтому битва на такой арене была ему на пользу и давала огромные привилегии перед неуклюжим врагом. Брендону и Шейле открывались новые маневры, и превосходные удары на фоне рождественского неба. Он то и дело переспрашивал, пишет ли камера, так как сам не мог отвести глаз от зрелища. Это выглядело как кассовый блокбастер. Если техника не подведет, то эти моменты увидят весь мир, а эти кадры могут стать действительно прибыльными. Потерявшись в своих мыслях, Брэндон чуть не прозевал момент, когда, сделав сальто над головой Мирроу, Тень оказался с другой стороны и, присев, сбил врага с ног. Миру, хватаясь руками за воздух, стал пятиться назад. Но пологая крыша не давала возможности удержать равновесие. Киллер попробовал даже упасть на бок, чтобы, распластавшись, удержаться на ней. Но набранная скорость была слишком высока, и он катился к краю. Лишь в последний момент его руки ухватились за край шифера и водостока, ноги заболтались в воздухе. Край крыши выступал от стены настолько, что подтянуться и залезть или упереться об стену было практически невозможно. Тень подошел к краю и присел на корточки. «Мне нужен твой код доступа в систему и четыре цифры счета». «Ты их не получишь!» — кряхтел Мирроу. «Если ты мне не отдашь, я возьму их сам!» С этими словами Тень стал своим кирзовым ботинком давить на пальцы болтающегося на краю противника. «Не раньше, чем вернешься из ада!» Каким-то образом Мирроу умудрился схватить врага и стянуть с крыши, но Тень сумел зацепиться за его ноги. «Теперь мы погибнем оба!» — говорил голос робота из шлема. «Только не сегодня!» Миру освободил правую ногу и принесся, что есть сил, бить по голове тянущего вниз врага. Наблюдающий за всем этим Брендон благодарил судьбу за подобный шанс. Зелья, сделанного в вертолете, он припас предостаточно, И зарядив винтовку для охоты на зверей шипом с концентратом ртути, навел на мишень. Одним выстрелом он расправится с двумя агентами Макс. Шип тихо вылетел и также бесшумно вонзился в спину Мирроу. Тот застонал и почувствовал, как ядовитый металл наполнил его тело. Вся искусственная кожа начала гореть, и его охватил Сумасшедший зуд. Его лицо, раздуваясь, стало принимать ужасный вид. Он становился похож на короля из цирка уродцев. Маленький и горбистый второй нос смещал в сторону первой, Бровь набухала, и на лбу появилось место для третьего глаза. Губы разделились пополам, как нижняя, так и верхняя. Руки стали неметь И кожа, покрываясь волдырями, начинала лопаться, обнажая мышцы Обезображенные пальцы разомкнулись И оба киллера полетели вниз А Брендон, оставив укрытие, побежал удостовериться в смерти обоих